Глава 12. Майлзу х е м м о н д у приснился сон. Той ночью в Грейвуде, с субботы на воскресенье, ему снилось, что он сидит в вольтеровском кресле под яркой лампой в холле на первом этаже и выписывает из какой-то большой книги следующий текст. «Согласно народным легендам славянских народов, вурдалак или вампир — это оживающий покойник, иными словами, мертвец, который лежит днем в могиле, а с наступлением ночи отправляется на поиски жертвы. В Западной Европе, в частности во Франции, вампиром считается злой дух, который имеет вид обычного человека и живет среди людей, но способен, пребывая в трансе или во сне, покидать свое б р е н н о е тело и принимать образ призрачного существа, который может околдовать или изуродовать человека. Далее текст продолжался на латинском языке. «Надо перевести», — сказал себе Майлс во сне. В библиотеке должен быть латинский словарь, и пошел туда за словарем, заранее зная, кого там встретит. Занимаясь изучением эпохи регенства, м а ю с потратил уйму времени, чтобы разобраться в характере леди Памеллы х о й д очаровательной красавицы, жившей при королевском дворе 140 лет тому назад, которая, не будь она так прекрасна и умна, наверняка вошла бы в историю как чародейка и чернокнижница. Во сне Майлз знал, что непременно увидит ее в библиотеке. Однако страха он не ощущал. В библиотеке, как и полагалось, всюду грудились пыльные книги, а на одной из высоких книжных стопок сидела Памела Хойт в платье времен регенства, из набивного муслина с узким поясом и в широкополой соломенной шляпе. Напротив н е ё тоже на книгах сидела Фейсеттен. с Обе выглядели как в жизни, обыкновенные живые женщины. Во всяком случае, м а й л с не заметил в них ничего необычного. «Не могли бы вы мне сказать, нет ли тут у моего дядюшки латинского словаря?» — спросил Майлз. И услышал во сне их безмолвный ответ, если можно так выразиться. «Хотела бы надеяться, что есть, но не думаю», — л ю б е з н о заметила леди Памела, а Фей кивнула на небо. «Вы можете вознестись и сами его спросить?» За окном сверкнула молния. м а й л з вдруг почувствовал, что ему страшно не хочется возноситься и спрашивать дядюшку в алтинском словаре. Даже во сне он знал, что дядя Чарльз умер, но не это была п р и ч и н о й его волнения, которое перешло в дикий страх, сжавший сердце. Он не пойдет туда. Ни за что не пойдет. Но кто-то отрывал его от земли, тащил вверх, а Памела Хойт и Фейс Сэттен смотрели на него широко раскрытыми глазами и не шевелились, как две восковые фигуры. в ушах звенело и грохотало. Лучи солнца упали на лицо, и Майлз внезапно проснулся, не переставая цепляться за ручкой кресла. Он сидел в кресле возле камина в нижнем холле. Еще не совсем очнувшись, он ждал, что вот-вот из библиотеки, находившейся рядом, за дверью выйдут Фей и покойная п о м е л л а Хойт. Но кошмар не имел продолжения. Майлз сидел в уютном холле перед картиной Леонардо, ощущая тепло летнего солнца, а рядом упрямо трезвонил телефон. За секунду-другую звонок привел его в чувство, воскресив события прошедшей ночи. Марион была вне опасности, пришла в себя, и доктор Гарвич сказал, что самое плохое уже позади. Да, доктор Фелл отдыхал наверху в его, Майлза, спальне, а профессор Рига спал в комнате Стива Куртиса, ибо пока это были единственные жилые помещения в Грейвуде. Поэтому Майлзу больше ничего не оставалось, как провести ночь в вольтеровском кресле. Дом, казалось, успокоился, утихомирился и наполнился утренней свежестью. Судя по солнцу, время близилось к полудню. Телефон продолжал звонить, и Майлз, добравшись до аппарата на столике у окна, взял трубку. — Могу я поговорить с мистером Майлзом Хэммондом? — спросил женский голос. — Я Барбара м о р р л л Майлз вмиг забыл о сне. — Слушаю вас, — ответил он. — Вы, как я уже заметил, читаете мысли на расстоянии. — Не совсем вас понимаю. Майлз уселся под окном на пол, прислонившись спиной к стене, приняв позу не вполне достоин джентльмена, но позволявшую, глядя на аппарат, который теперь находился на одном уровне с его головой, думать, что смотришь в глаза собеседника и можешь говорить обо всем откровенно. — Если бы вы мне не позвонили, — продолжал он, — Я непременно сам связался бы с вами по телефону. — О, а для чего? Ему почему-то доставляло удовольствие слышать ее голос. Эта Барбара м о р р л казалась на редкость бесхитростным существом. Даже в ее довольно рискованной проделке с членами клуба убийств было что-то от детской шалости. — А здесь у меня находится доктор Фелл. — Нет-нет, он на вас не сердится. Он даже не вспоминает о клубе. Вчера вечером он пытался кое-что выудить у Фейсеттен, — Но безуспешно. Он говорит, что вы — н а ш а п о с л е д н я я н а д е ж д а и если вы нам не поможете, все пропало. — Я не совсем понимаю, — послышался нерешительный голос Барбары. — Вы выражаетесь слишком туманно. — Видите ли, послушайте, могу я вас сегодня увидеть. Вы будете днем в городе? Пауза. — Думаю, да. — Сегодня воскресенье. Кажется, — он лихорадочно рылся в памяти, — кажется, ближайший поезд в час тридцать. «Я буду в дороге часа два. Где я смогу вас найти?» Барбара молча размышляла. «Я могла бы встретить вас на вокзале Ватерлоу, а потом можно где-нибудь посидеть за чашечкой чая. Прекрасно!» Переживания прошлой ночи вновь нахлынули на него. «Я могу вам сейчас сказать лишь, что сегодня ночью здесь случилось нечто страшное. То, что произошло с моей сестрой, выше человеческого понимания. Если бы только нам удалось найти объяснение...» Майлз поднял глаза. Из коридора в холл вошел Стивен Куртис, как всегда невозмутимый и элегантный, в соломенной шляпе, летнем сером костюме и с зонтиком под мышкой. Вошел и, услышав последние слова Майлза, замер на месте. Майлз страшился предстоящего разговора со Стивом о непонятном недомогании Марион. Конечно, все хорошо, она не умрет, но... Он быстро закруглил разговор по телефону. — Извините, Барбара, я должен закончить. Мы скоро увидимся. И повесил трубку. Стивен, на лице которого появилось легкое беспокойство, стоял и смотрел на своего будущего Шурина, сидящего на полу, небритого, взлохмаченного, полуодетого. — Послушай, дружище, все в порядке, — перебил его Майлс, вскакивая на ноги. — Марион чуть не отдала Богу душу, но сейчас дело идет на поправку. Доктор Гарвич говорит. «Марион — Марион! — воскликнул Стив и изменился в лице. — Что стряслось? Что случилось? кто-то забрался ночью в ее комнату и испугал почти до смерти. Но дня через два-три она опять расцветет, как роза. Ты не пугайся. Несколько секунд оба молча глядели друг на друга. Наконец Стивен, этот выдержанный, бесстрастный человек, прикусил зубами деревянную ручку своего зонтика, а потом, размахнувшись в сердцах, ударил им по краю стоявшего у окна стола. От удара металлический остов зонтика погнулся, Искореженные спицы растопырили черную материю, и этот нелепый, теперь ни на что негодный предмет стал похож на подбитую птицу и почему-то внушал жалость. — Наверное, это проклятая библиотекарша? — спросил Стив, почти успокоившись. — Почему ты так говоришь? — Не знаю. Я еще вчера на вокзале предчувствовал недоброе. Хотел предупредить вас обоих. Есть люди, которые всюду приносят несчастье, куда бы ни сунулись. На висках у него пульсировали голубые жилки. «Марион! Стив! е с т ь спас жизнь человек по имени Ригу. Я не помню, говорил я тебе о нем. Ты его не буди. Он хлопотал всю ночь, а теперь спит в твоей комнате». Стивен повернулся к нему спиной, шагнул к этажерке, на которой стояло множество фотографий в рамках, и, оперся обеими руками, на среднюю полку с книгами. Когда минуту спустя он снова обернулся, Майлз заметил у него на глазах слезы и невольно растрогался. устыдившись своих чувств оба стали говорить обо всем что попадало на язык ты только что приехал спросил майлз да успел на поезд в 930 много народу довольно много а где она сейчас наверху спит мне можно к ней думаю да я же тебе сказал все в порядке только иди тихо гости еще в постели однако уже не все гости были в постели когда стивен обернулся к двери в коридор На пороге появилась величественная фигура доктора Фелла. Он нес на подносе чашку чая, но, кажется, меньше всего заботился о том, как бы чай не расплескать. Можно было думать, что Стива Куртиса заинтригует присутствие в доме незваного гостя, как, скажем, присутствие за завтраком нового члена семьи. Однако он почти не обратил внимания на доктора Фелла, появление которого лишь напомнило ему, что пора снять шляпу. В дверях Стивен оглянулся, Его рыжие усы шевельнулись, но слова застревали в горле. Наконец, пригладив рукой редкие волосы, он с трудом, но твердо произнес. «Ты во всем виноват со своим проклятым клубом убийств!» И вышел. Доктор Фелл, мрачно хмыкнув, продолжал медленно продвигаться вперед с подносом. «Добрый день!» — проговорил он несколько смущенно. «Это был...» «Да, Стив Куртис». «Я... вот...» «Приготовил вам чай», — сказал доктор Фелл, протягивая Майлзу под нос. «Я заварил его по всем правилам», — оправдывался он. «Но потом меня увлекла одна мысль, и только через полчаса я добавил молоко. Боюсь, что все уже остыло». Объяснение было произнесено и выслушано со всей серьезностью, ибо и доктор Фелл, и Майлз думали о другом. «Очень хорошо», — сказал Майлз. «Благодарю вас». Он сел в кресло у камина, пригубил чашку, и поставил под нос на пол, подготавливая себя к малоприятному покаянию. — Я действительно виноват создавшейся ситуации, — сказал он. — Спокойствие, — строго ответил доктор Фелл. — Я допустил промах, доктор Фелл. Я пригласил сюда Фейсеттен. Мог знать зачем, но она здесь. Вы обратили внимание на слова Стива? — Какие именно? — Есть люди, которые всюду приносят несчастье, где бы они ни появились. — Да, обратил. — Вчера вечером все мы слишком переволновались и устали, — продолжал Майлз. — Когда Рига шептал «Чур-чур, нечистые силы», я бы не удивился, если бы увидел перед собой само исчадие ада. Конечно, сейчас, при свете дня, он кивнул на окно, за которым зеленый лес купался в солнечных лучах. Сейчас глупо пугаться зубов вампира. И все же бывает, что кто-то словно смущает мира покой, словно притягивает беды и несчастья. Вы меня понимаете? «О, да, понимаю. Но прежде, чем кого-то обвинять...» «Да?» «Не следует ли нам лишний раз убедиться, — сказал доктор Фелл, — что именно мисс Фейседден выступает в роли возмутительницы спокойствия?» Майлз выпрямился в кресле. Доктор Фелл грустно поглядывал на него поверх криво сидящего на носу пенсне, нашел в одном из карманов своего жилета пенковую трубку, набил ее табаком из к и с е т а и, грузно опустившись в кресло, разжег табак спичкой. «Сэр!» — продолжал он, посасывая трубку и заметно оживившись. «Я, конечно, не мог принять всерьез версию Рига о вампирах, когда читал его рукопись, хотя, заметьте, я могу верить в вампиров, слоняющихся среди людей, и даже могу поверить в вампира, который убивает стилетом. Но я никогда не поверю в вампира, который может стащить портфель с деньгами». Этот факт нарушил допустимую связь с о б ы т и й и кое в чем меня разубедил. А когда вчера вечером вы пересказали мне историю Бруков, на сей раз в изложении ф е й с е т т е и упомянули об одном обстоятельстве, неупомянутом в рукописи Рига, у меня в голове прояснилось. Я увидел, что в основе трагедии лежит жуткая человеческая подлость и поистине дьявольский замысел. А потом случилось загадочное происшествие с вашей сестрой. т у действительно поверишь, что не иначе, как сам сатана вмешался. До тех пор, пока мы не узнаем, что произошло в комнате или за окном, мы не можем вынести обвинительный приговор Фейсеттен. Но оба эти события, убийство в башне и испуг вашей сестры, взаимосвязаны, взаимозависимы, и оба каким-то образом втягивают в свою орбиту эту странную молодую мисс с волосами цвета старинной бронзы. Он помолчал. Простите мой нескромный вопрос, вы влюблены в нее?» Майлз посмотрел ему в глаза. «Не знаю», — искренне ответил он. «Она вас интересует?» «Более того, предположим, она оказалась бы х преступницей, самой обыкновенной или с необыкновенными задатками. Это повлияло бы на ваши поступки, на ваши к ней отношения. Побойтесь Бога!» — Вы тоже настраиваете меня против нее? — Нет, — рякнул в доктор Фелл, скорчив страшную гримасу и ударив кулаком по ручке кресла. — Наоборот. Если подтвердится одно мое шаткое предположение, многие еще пожалеют и попросят у нее прощения. — Нет, сэр. Я задал этот вопрос, как сказал бы Рига, в чисто теоретическом плане. — Так значит, отношение ваше осталось бы неизменным? — Думаю, да. Мы увлекаемся женщиной, а не ее сутью. — Ваше суждение, — сказал доктор Фелл, усиленно дымя трубкой, — не столь оригинально, сколь общепринято. В то же время, чем больше я вдумываюсь в ситуацию, тем больше удивляюсь. Побудительный мотив одного человека, извините, если покажусь вам чудаком, состоит в том, чтобы выглядел абсурдным побудительный мотив другого. Вчера вечером я уже пытался вызвать мисс Сетт на откровенность, но боюсь... И сегодня моя попытка не даст результатов. Видимо, лучше всего разыскать мисс Барбару м о р р е л п о г о д и т е м а й з встал. «Барбара м о р р е л уже нашлась. Она позвонила сюда за пять минут до вашего прихода». «Вот как?» — с интересом заметил доктор Фелл. «Что ей было нужно?» «Откровенно говоря, не имею представления. Я забыл ее об этом спросить». Доктор Фелл долго и внимательно смотрел на м а й з а потом сказал с глубоким вздохом. «Мой молодой друг, я все больше убеждаюсь, что мы духовно близки. Я пока воздержусь от с к о р п а л и т е л ь н ы х выводов, таков мой обычай, но хотел бы знать, что вы ей сказали. Вы спросили ее о Джимме м о р е л е «Нет. Как раз в эту минуту вошел Стив Куртис, но я помнил ваши слова о том, что она может нам очень помочь, и условился с ней о встрече сегодня днем в городе. Я могу спокойно уехать?» — добавил Майлз с горечью. Доктор Гарвич найдет сиделку для Марион, а остальные считают, что во всем виноват я, главный виновник всех бед в этом доме. Майлс начинал поддаваться искушению самобичевания. «Да, — Да, Фейсеттен н е в и н о в н в скричал он, но докончить мысль ему помешал доктор Лоуренс Гарвич, появившийся в дверях с саквояжиком в руках и черным котелком на голове. Это был седовласый человек, симпатичный наружности и стерильно опрятный на вид. Он задержался на пороге, выражая явное желание что-то сказать. «Мистер х е м м о н д начал он нерешительно, с легкой улыбкой, обращенной одновременно к Майлзу и доктору Феллу, «не могли бы мы обменяться несколькими словами, прежде чем я зайду к пациентке? Конечно, мы можем это сделать в присутствии доктора Фелла». Доктор Гарвич закрыл за собой дверь и обернулся к ним. «Мистер х е м м о н д мне хотелось бы знать, что именно испугало больную». Он снял котелок и продолжал. «Я спрашиваю, потому что прецедент столь тяжелого нервного потрясения первый в моей практике. Я хочу сказать, что, как правило, сильный нервный шок или вызван, или сопровождается физическим страданием. Но у нее нет никаких телесных травм». Он помедлил. «Может быть, мисс чрезвычайно впечатлительна и нервна?» «Нет», — сказал Майлз, чувствуя, как у него снова перехватывает горло. «Я, в общем-то, так и думал». Клинически она абсолютно здорова. Небольшая тяжелая пауза. Вероятно, кто-то пытался влезть к ней в окно. — Мы сами не знаем, доктор. Нас это тоже беспокоит. — Да, понимаю. Я надеялся, что вы сможете восстановить картину заболевания. Неужели нет никаких следов проникновения вора в дом? Никто ничего не заметил. Вы звонили в полицию? — Не дай бог! — воскликнул Майлз и продолжал более спокойно. — Вы понимаете, доктор, мы не хотим, чтобы в это вмешивалась полиция. — Да, конечно. Задержав взгляд на узоре ковра, доктор Гарвич о постучал котелком по ноге. — Мисс не страдает галлюцинациями? — Нет. — Почему вы спрашиваете об этом? — Дело в том, — доктор оторвал взор от ковра, — что она часто повторяет слово «шепот». — Шепот? — Да. — Это меня озадачивает. — Но шепот или даже тот... Кто ей что-то шептал, не мог бы привести ее в подобное «нет, я тоже так полагаю» — шепот. Слово, вдруг ставшее страшным, благодаря, наверное, своей шипящей согласной, нависло над ними. Доктор г а р в ч продолжал постукивать котелком по бедру. — Хорошо. Он встрепенулся и посмотрел на часы. Уверен, что очень скоро мы узнаем, в чем дело. А пока хочу подтвердить то, что говорил вчера вечером. Повода для серьезного беспокойства нет. «Мне посчастливилось найти сиделку. Она здесь, в коридоре». Доктор г а р в ч повернулся к двери. «Однако моя пациентка еще нуждается в наблюдении», — добавил он. «Я скоро снова навещу ее. Было бы неплохо, если бы мне удалось повидать и другую мисс, мисс Сеттон. Кажется так. Вчера мне не понравился ее вид. Всего доброго». И доктор вышел из холла.